Глава двадцать Выяснить, кто из них Трофим, я не успела, потому что в столовую ворвался Никифор и, молча подхватив меня под руку, вывел на улицу. Там нас уже ждала Варвара. «Случилось, чего ты боялась, Еленушка?» — выдохнула запыхавшаяся, будто пробежавшая стометровку Варя. «Чего?» В моей голове в этот момент стояла звенящая тишина, и почему-то мысли были только о внуках. Наверное, не привыкла еще к тому, что я уже не та Елена. «Тётушка твоя приехала, Игумени Агафия. Собственной персоной явилась. С ней еще мужик какой-то бородатый», — ответила Варвара. «Ладно, и где она?» — чувствуя, как сжимается сердце, спросила я. «Я сначала не открывал, позвал Варвару. Думала, она совсем сама разберется. А потом монашка стала громко повелевать, чтобы ее впустили, что я растерялась. «А тут и барин вышел», — перебила Никифора Варя. «Кирилл Иванович к ней?» — уточнила я. «Агась! И сейчас он ее чаем поит в своем кабинете, а этот...» Варвара сморщилась, будто вспоминает чего-то. «Федор?» — предположила я. «Да, Федор тут бродит вокруг дому, будто чего вынюхивает». Никифор был явно недоволен непрошенным гостем. «Надо идти к ним». Решила я и пошла вокруг дома, чтобы войти в центральные двери. «Стой! Пускай они сами все решат, Еленушка, пускай! А ты потом...» — попыталась остановить меня экономка. «А я потом, как проданная корова, пойду туда, куда они решили? Ну уж нет. Если обо мне говорят, то только со мной». Я аккуратно освободила свою руку, за которую меня крепко держала Варя, и заторопилась на свой суд. «А где кабинет-то?» Вдруг поняв, что не знаю, куда идти, спросила я. «Ай да, я с тобой вместе!» Варвара, похоже, рада была, что без нее этот вопрос не решится. Кабинет Вересова располагался на третьем этаже. Мы прошли мимо зала, в котором я уже тайно побывала, и Варвара остановилась в паре шагов до приоткрытой двери. Даже здесь был слышен четкий, ровный, настойчивый голос гумии «Девушки, не место в этом вертепе, Кирилл Иванович!» и вы сами это прекрасно понимаете. Да, отец ее не из помещиков, но со стороны матери, если вы не в курсе, наш дед был графом. Я чуть не присвистнула от удивления. Это, выходит, я целая графская правнучка. Но мне от этого ни тепло, ни холодно, если остаток жизни придется провести в монастыре. Кирилл Иванович, мы пришли. Варя оправила передник, выпрямилась и объявила о нашем приходе раньше, чем я успела войти. Ноги мои будто противились. «Еленушка!» Голос тетки моментально потеплел, и в ту же секунду, сидевшая на стуле прямо как игла, она подскочила и в три шага оказалась подле меня, обняла за плечи и прижала к себе. «Как я и сказал ранее, Елена, вам решать оставаться здесь или ехать с тетушкой. Я никого не держу. Скажу больше, рук здесь хватает». Кирилл Иванович поставил на стол чашку И по запаху в кабинете я поняла, что это кофе. «А это, Кирилл Иванович, не вам говорить. Простите, но я поболее знаю об усадьбе и о наших делах». Варвара вышла вперед, обошла нас с Агафьей и встала устала хозяина. Мне показалось, она хотела сделать так, чтобы тетка не увидела ее лица. И это подтвердилось, потому что лицо ученого в тот же миг начало меняться. Он то сводил брови, глядя на свою экономку, то переводил взгляд на нас. «Елена здесь нужна, как никто другой, Кирилл Иванович. Знаете ведь, что у меня нога не каждый день ходить позволяет. Так вот, Елена Степановна меня во всем заменить уже может. За две недели она себя показала так, что я теперь без нее как без рук. Даже подумала, что пару служек можно отпустить. Руки у нее золотые», — продолжала Варвара. «Нет, это не место для девушки на выданье». Агафья прижала меня к себе крепче. «Тетушка, я не хочу в монахини. Мне здесь все нравится. И работа нравится, и люди...» Осторожно попытался я озвучить свои мысли. «И мужиков полон двор. Это тебе тоже нравится?» «У меня есть для тебя партия. Сама знаешь, вариантов у нас не очень-то и много. Пойди собери вещи. Все уже решено». Тетка наконец отпустила меня, но я стал стоять, глядя то на Вересова, то на Варю, обернувшись к нам. «Нет». «Ты сама говорила, что грязь не прилипнет, ежели в нее не падать. У меня другие планы, тетушка. Осторожно начала я, но Агафья вдруг ударила по полу своим посохом. Да, она ходила не с трустью, а с посохом, крепкой палкой, доходящей ей до глаз. «Иди, собери вещи!» Мне показалось на секунду, что это уже не женщина стоит рядом со мной, а какой-то железный воин. Даже голос ее стал совсем другим. Я глянула на Вересова и выскочила из кабинета. За мной вышла Варя, а у лестницы с вопросом в глазах стоял Никифор. «Ух, ведьма!» — только и сказала экономка, и сторож понял исход нашей беседы. «Я не пойду с ней, Варенька. Я сейчас убегу, а потом, как увижу, что они уехали, вернусь». Я торопилась по лестнице. Варвара со своей хромотой не поспевала, а вот Никифор, тот довольно резво догнал меня и схватил за руку. «Костюм твой мужской, иди, в комнате?» — спросил он. «Нет, на улице сохнет, мокрый еще». Не понимая, зачем он спросил о вещах, ответила я. «Айда, заднюю дверь отварю ты беги там, а у веревок переоденься, а потом гляди, как я отведу этого вашего Федора от ворот, пройдешь. Только шагай не маленькими шажками, а как мужики ходят. Усвоила?» «Усвоила», — быстро ответила я и, спустившись на первый этаж, пошла за никифром в левое крыло. Там он отпер дверь, выглянул, а потом выпустил меня. Иди с этой стороны дома обратно. Я как завижу тебя издали. Попробую его отвести к конюшне. Спасибо тебе, дедушка. Спасибо, Никифор. Я быстро чмокнула деда в морщинистую, густо пахнущую табаком щеку и побежала туда, где утром разыгрывала сцену для моих невидимых слушателей. Холодная и мокрая одежда не хотела надеваться. Ноги не проталкивались в брючины, сырые гольфы как будто стали уже размера натрия, а рубаха, надетая поверх нижней сорочки, моментально промочила и ее. Став килограмм на десять тяжелее из-за плохо отжатых вещей, я убрала из волос шпильки, руками причесала волосы, как можно глаже распределив их на голове, стянула сзади ушей в хвост, оторванным от белевой веревки куском бичевой и, выдохнув, пошла к дому. Как только я обогнула угол дома и стали видны ворота, я пошла немного зигзагом, чтобы дать Никифору, беседующему сейчас с моим бывшим управляющим, время. Он увидел меня, достал очередную цигарку, угостил второй Федора, потом, указав ему куда-то на окна дома, взял под локоток и повел к разобранной конюшне. Я, сделав шаг побрутальнее, поторопилась к выходу. Федор обернулся на звук шагов, но я отвернулась, будто рассматриваю кусты справа». И к радости, заметив приоткрытую воротину, вышла на улицу. А потом, на секунду замешкавшись, решила не идти в сторону бывшего моего дома, а идти направо.